Глава третья. Второй шанс. «Так что скажешь, Форинг?» Я удивлённо уставился на глядящего на меня Олафа. «Что за чёрт? Он ведь мёртв!» «Так что делаем? Нападаем!» Вновь спросил олов «Они уже близко!» Он указал куда-то рукой, и я, повинуясь этому жесту, поглядел в ту же сторону. Прямо на нас от длинного острова шёл дракар Ярла. «Ещё один?» «Но почему олов жив?» Я огляделся. Рам сжимает секиру, глядя на меня. Старик флегматично рассматривает волны. «Освободите меня! Я буду драться!» Стеки. Даже он жив и все еще лежит под бортом, связанный. Так это что, боя еще не было? Черт, было ведь предупреждение о запуске с резервной точки, и она, похоже, была создана за несколько минут до начала нашего боя. «Фарт! Вот только чем этот фарт мне поможет? Противников на борту вражеского Драккара много. Среди нас в любом случае будут потери. Так стоит ли начинать этот бой? Ради чего? Но как это объяснить соратникам? По их лицам видно, что они хотят этой битвы. Если я велю разворачиваться и убегать, меня не поймут. Да и вряд ли мы сможем убежать. Все же там на Драккаре Ярла полно воинов, они будут садиться за весло посменно и в любом случае нас догонят значит придется биться но биться не так как было в прошлый раз будем драться сказал я все мои радостно заорали оскалились в предвкушении битвы что с тобой брат ам подошел ближе похоже заметил что со мной что то не так со мной говорил один черт похоже я все глюки теперь буду оправдывать богами «Что он сказал?» В этот раз моими пророчествами и видениями заинтересовался даже олов «Ну а что? Я ведь был прав в том, что Ярл пошел в наступление. Я, правда, говорил о том, что он напал на Агдир, но ведь прав. Дружина Ярла тут». «Я видел грядущее сражение», — сказал я. «Мы победим». Воины радостно закричали. «Но победа будет нам дана высокой ценой». «Кто-то умрет?» — хмуро поинтересовался старик. «Да», — кивнул я. «Кто?» — спросил старик. «Этого говорить я не буду», — покачал я головой. «Но я вивел всю битву, и знаю, какие ошибки мы допустили». «Какие?» «Развяжите стеки», — приказал я. «Но!» — попытался противиться приказу Кьотве. «Он будет биться с нами плечом к плечу», — заявил я и повернулся к связанному. «Ведь так, стеки?» «Так», — ответил стеки. «Развяжите», — повторил я. олов был ближе всех к нему и, выхватив нож из-за спины, перерезал путы. Стеки поднялся, растирая запястье. «Спасибо, Форинг», — хмуро сказал он. «Я этого не забуду». «Я не хочу, чтобы ты умер как животное, связанный и беспомощный», — ответил я. «Кто меня убил?» По выражению лица Стеки было понятно, что его несостоявшемуся в этой реальности убийце не сдобровать. Я не знаю его имени, но там, на дракаре врага, есть Галнинг. Он убил много наших. «Галнинг?» — изумился старик. «Ты уверен?» «Да», — кивнул я. «Это человек невысокого роста, увешанный амулетами и вороньими черепами. Он едет в волчью шкуру, а вместо шлема носит волчью голову». «Ты бился с ним? Ты победил?» — спросил старик. «В видении я его победил», — кивнул я. «Но не знаю, выжил ли сам. Он несколько раз ударил меня ножом в живот». «Галнинг — это проблема», — хмыкнул олов «Эти безумцы перед боем напиваются эликсиром берсерков и не чувствуют боли». «А еще они очень шустрые», — дополнил я замечание Олафа. «Поэтому его убить нужно в первую очередь». «Мы убьем их всех», — прорычал Стеки. «Так и будет», — кивнул я. «Но для этого нужно действовать правильно» и что ты предлагаешь спросил олов я повернулся к рабам замершим в центре корабля у мачты корк ты будешь биться да хозяин кивнул пленник олов и остальные выпучили глаза глядя на меня ты хочешь чтобы трейл бился вместе с нами наконец вымучил из себя вопрос олов хочу нас слишком мало и трелл сможет помочь ответил я «Но это же позор! Трелл не может!» — начал было олов «Ты хочешь умереть?» — спросил я. «Я видел твою смерть. Рассказать, как тебя убили?» «Лучше смерть, чем сражаться плечом к плечу с Треллом», — фыркнул олов «Я умру как воин, и после смерти попаду...» «Никуда ты не попадешь!» — отрезал я. «Ты падешь в бою, твою голову отрежут. Тебе никогда не попасть к богам!» Особенность их веры заключалась в том что если отрезать голову от тела выбросить ее воин считается опозоренным недостойным попасть в рай ну или как он тут называется выханала к вальгала одним словом отрезает голову у грабителей убийц тех кто обесчистил свое имя и имя рода и хоть мертвецу все равно считается что даже умерев он может понести наказание и оловфу такая перспектива совершенно не понравилась. Он даже прекратил возмущаться по поводу сражаться с Трэллом. «А сделаем мы следующим образом», — сказал я. «Сейчас мы развернем корабль и...» Мы убегали. Во всяком случае, так казалось противнику. Каждый раз, когда нос их корабля был всего в нескольких метрах от нашего, Олаф резко поворачивал Драккар, а противник запаздывал. Чуть позже они чутко следили за каждым движением нашего кормчего, но и мы сменили тактику. олов делал вид, что собирается повернуть корабль налево, а сам уходил вправо. Иногда и поворачивал туда, куда планировал. Все зависело от того, купились ли на блеф преследователи. Начали ли поворот. Мы же садились на весла лишь тогда, когда и нужно было совершить новый маневр. Вновь оторваться от противника. После каждого такого уворота мы старались вновь встать под ветер чтобы наш корабль нес парус а не наши весла и пока нам удавалось мой лук который я догадался таким взять с собой в набег оказался крайне полезным не уверен что мне удалось кого-то убить но как минимум пятерых я ранил жаль только стрелы уже были на исходе зато у нас были копья я и старик бросали их во врагов но лишь тогда когда противник этого не ждал не защищался щитами однако и копии у нас было не бесконечное количество Мои метательные топоры стали последними дальнобойными снарядами. Когда и их я метнул в фигуры на вражеском драккаре, стало понятно, что теперь уже точно придется биться. Но наши метания, маневры и обманные финты достигли цели. Сейчас уже как минимум десятеро противников было ранено, а здоровых осталось чуть больше дюжины. Все равно больше, чем нас, но и на этот случай у меня был план. Мы позволили драккару врага догнать нас. Забросили свои крюки так, чтобы корабли держались перпендикулярно друг к другу. Не смогли стать бортами. А цель этого хода была простой. Пусть враги лезут к нам, но они будут мешать друг другу. Не смогут залезть на наш корабль все одновременно. Их количество теперь будет неважно. Более чем четверо-пятеро в ряд они стать не смогут. Короче говоря, преимущество большинства у них не будет. Пока сражается первый ряд, остальные вынуждены топтаться за их спинами. Другое дело, если бы наши корабли стали как в прошлый раз, борт в борт. В таком случае все враги тут же оказались бы на борту нашего Драккара. Я до сих пор диву давался, как так получилось в прошлый раз, что мы смогли таки одержать победу, ведь мы были в меньшинстве. Впрочем, ответ на этот вопрос был простой. На нашем Драккаре были опытные воины, но за исключением разве что меня, да Дренга, того самого молодого парнишки, да и мой брат Рам, невзирая на его силу, Пока еще с натяжкой мог зваться воином. А вот среди противников были и совершенные новички. Чего стоит тот же дурень с колуном, которого я пришиб ранее? И сейчас враг совершал одну ошибку за другой. Во-первых, они с отчаянным фанатизмом пытались нас догнать. С чего такое желание, без понятия? Вот, казалось бы, вы сожгли селение противника. Чего вам еще за их драккаром-то гоняться? Шли бы себе во свояси так нет же? Или я бы еще понял, если враг знал, что мы вернулись с набега и везем с собой добычу. Но откуда бы они узнали? Сказал кто-то из сожженного селения? Может, и сказал бы, да только кто знает, удачен ли был наш рейд. Так чего же они к нам так прицепились? Прямо хлебом не корми, дай подраться. Ну и хрен с ними. Начали гнаться и получили по полной. Пока мы виляли, я накидал им стрел от души. но и последняя ошибка, они не стали рубить канаты — не стали пытаться сдвинуть корабли бортами. Их вполне устраивало, что придется лезть к нам через корму. И они лезли. Ха, да. Когда первые враги ступили на палубу нашего корабля, я радостно осклабился. Они умудрились совершить еще одну ошибку. В первых рядах шли не воины со щитами, неопытные ветераны, а сборная солянка. Мы же выстроились по всем правилам. Впереди самые здоровые и крепкие из нас. Со щитами перекрывающими возможность обойти нас по флангам. А если бы такие ловкачи нашлись бы, то их ждал бы Корк со своей палицей. Мы выдали ему длинное копье, задачей которого было сбрасывать в воду всех тех, кто пытается проскользнуть вдоль борта или вообще побежит по бортам Драккара. За первым рядом щитоносцев стояли остальные, вооруженные длинными копьями. Если первый ряд должен был удерживать противника, по возможности теснить его назад или вообще сбрасывать в воду, то второй должен был колоть врага через плечи первого ряда. Местные викинги про стену щитов слышали, только вот использовать копейщиков вторым рядом почему-то не додумались. А, ну да, копье ведь не является оружием настоящего воина, как и лук. Дурацкие традиции, которые я намеревался в ближайшее время сломать, доказав, что это оружие является во многом более эффективным, чем топоры и секиры. Впрочем, чего ждать? Вот яркий пример того, как бы нам сейчас пригодились те же луки, а главное, люди, умеющие из них стрелять. Мы бы просто выбили всех преследователей, они бы даже шагу не успели сделать на наш корабль. Кто выжил в Треллы, кто нет, пусть богам на нас жалуются, мол, жульничали мы, из луков стреляли. «Нас будут презирать, будут говорить о нас, что мы трусы, и боимся взяться за топоры». Попытался возразить мне олов когда я начал сетовать, что не взял больше луков и не научил ими пользоваться своих спутников. Ну, разве что, кроме старика и кьотвы. Первого научил, а второй и сам умел. Промышляет ведь охотой. «А нас будут слагать легенды», — ответил я. «С чего вдруг?» — хмыкнул олов «Ну, а как же?» — пожал я плечами. «Нас тут едва ли дюжина, а мы смогли уничтожить Драккар, полный врагов. При этом не то, что из наших никто не был убит, А даже ранен не был чем не повод для баллады улов ничего не ответил но их мыкать не стал остальные прислушившиеся к нашему спору явно тоже задумались вот и думаете у вас по большому счету выбора то особого и нет вернемся и пока будет время всех загоню на свой полигон научу стрелять не умеешь научим не хочешь заставим и точка. но я отвлекся полигона учеба это потом если выживем а пока надо с врагами расправиться». Как я уже говорил, в первых рядах пёрли далеко не самые опытные и умелые противники. Едва они приблизились, наши щитоносцы приняли их на щиты, а мы, стоящие вторым рядом, истыкали их копьями. Со второй волной справились практически так же, хотя один из них всё же смог достать рама, у него остался глубокий порез на плече. А вот третья волна, судя по всему, как раз-таки «Ветераны» так как они действовали намного осторожнее и более умело, так и смогли продавить первый ряд. И началась банальная сеча, как в прошлый раз. Но это уже было не так страшно. Эти четверо-пятеро противников были последними. Раненых врагов, которые все же решились идти в бой, можно было не считать. Со стрелой в теле сильно не посражаешься. Тем не менее, и к величайшему моему сожалению, вражеский берсерк-наркоман оказался жив и даже не ранен. Но такой поворот в том смысле что наших щитоносцев таки продавят и берсерк будет одним из этих продавившихся я ожидал поэтому сюрпризом случившееся не стало первый ряд продолжая прикрываться щитами и размахивая топорами отвлекал внимание а мы стоявшие во втором ряду бросились в атаку наши щитовики так и смогли восстановить строй за их спинами оказалось трое врагов и двоих мы порубили в капусту за считанные мгновения а вот третьим был как раз берсерк но в этот раз у него не было свободы маневра Не было возможности сражаться, держа противника на дистанции, да и противников, с которыми нужно было сражаться одновременно, было слишком много. Тип оказался необычайно ловким и проворным. Он все же смог достать Кьотве, но на этом его резиняя кончилось Не успело тело Кьотве упасть на палубу, как берсерк уже получил несколько ударов топорами и был проткнут мечом олофа Мы снова победили, но в этот раз с приемлемым счетом. Потеряли мы только парнишку дренга Того самого, что спорил со мной на южных землях, и Кьотве. Но с ним все было сложнее. Он был не убит, хотя жизнь в нем еле теплилась. После осмотра старик, исполняющий обязанности лекаря в нашем лагере, заявил. «Если до утра доживет, оглемается!» Это были единственные наши потери, если не учитывать множество серьезных и мелких ран. Из серьезных стоило бы назвать только ранение Рама, остальные отделались глубокими порезами или вообще царапинами. На вражеском драккаре оказалось человек шесть. Те самые, поймавшие наши копья и стрелы. Парочка были явно не жильцы, а вот остальные вполне поддавались лечению. Славно, вот и новые трелы На длинном острове в них нуждались. Мы ведь, когда пришли туда, всех трелов перебили. Правда, они беглые были, но не суть. После битвы нам досталось и множество оружия, брони мои соратники сноруисты освобождали покойников от ненужных им уже кольчуг и шлемов а затем просто перебрасывали трупы через борт в море но главным трофеем был сам драккар настоящее произведение искусства место которому в музее впрочем в этом мире он еще нам послужит он был явно быстроходнее яросттеррха да когда уж я переименую свой кораблик а еще вместительнее его длина была раза в полтора больше чем у нашего драккара следовательно, в него вмещалось больше воинов. Груза. Это нам очень пригодится, когда снова пойдем на юг. Если пойдем. Как всегда, после радости победы наступала и горечь поражений. Наша победа — мелочь, закономерная месть, ведь те, кого мы убили, сожгли наше поселение на длинном острове. Так зачем мне два корабля? Зачем вся эта броня, если нет людей, которые смогут ею воспользоваться? Которые займут свои места на драккарах? А вот здесь, как оказалось, меня ждал сюрприз. «Эй, форинг окликнул меня Магнус. «Иди скорее сюда!» Он сидел возле одного из раненых противников, давал ему воду и о чем-то выспрашивал. И, судя по всему, ответы пленника были такими, что Магнус решил меня с ними ознакомить. Причем не просто повторить. Он хотел, чтобы я услышал все именно от пленника. «Что тут?» — спросил я, подойдя к ним. «Ты знаешь, что он говорит?» — сказал Магнус. В его глазах светилась неподдельная радость. «Что?» «Повтори, что ты мне только что сказал!» С угрозой приказал Магнус пленнику. «Мы пришли сюда на трех кораблях!» Просипел пленник. Похоже, стрела пробила ему легкое. Надо же! А он умудряется не только дышать, но и говорить. Он сделал несколько вдохов и продолжил. «Только один смог высадить людей, но всех их перебили». «Кто?» «Какие-то трусы! Они расстреляли их из-за стен!» — просипел пленник. «А второй наш драккар они обстреляли горящими стрелами!» «А ваш драккар?» — спросил я, затаив дыхание. «Мы не смогли подойти близко», — ответил пленник. «Чуть не напоролись на камни, и пришлось их обходить». «Ну и?» — поторопил я его. «Когда мы смогли их обойти, поняли, что уже слишком поздно». «И вы ушли?» — догадался я. Пленник кивнул. Я сел на полубу со счастливой улыбкой на лице. «Эй, парни!» — крикнул я. «Что там?» — буркнул Рам, поправляющий повязку на плече. «А ведь, похоже, ярл не смог добраться до селения во фьорде!» — сказал я. «А что же там за дым? Что они подожгли?» К нам подошел Эрик. «Не они подожгли, а их!» — продолжал улыбаться я. «Это коптит один из драккаров Ярла!» «Так они не смогли поджечь поселение?» – оживил сэр Ам. «Они даже до его стен, судя по всему, не дошли!» – ответил я. Радостный крик вспугнул птиц, успевших облюбовать мачты двух драккаров.